Глава 13. Я затормозила пятками по асфальту, но это совсем не помогло. Парни всё равно тащили меня к трапу. "Не глупи", прошептал на ухо Антон. "Алка сказала, что нам без тебя не справиться. Так что иди в самолёт. Там нет ничего страшного" подхватил Градов. Ты сам в самолёте-то летал? негромко спросила я. На нас и так работники аэропорта с интересом поглядывали, а мне совсем не хотелось быть источником проблем. Но и садиться в эту страшную крылатую машину мне тоже не хотелось. Нет, но много раз видел в кино, как это делается. Да и Лахматов такой инструктаж провёл, что любой позавидует, хмыкнул он. Я летал, встрял в разговор Алкин брат. И там действительно нет ничего страшного. И вообще, ты хочешь Георгия найти? Я кивнула, стиснула зубы и пошагала к трапу, потому что побоялась, что меня сейчас возьмут за шкирку и просто впихнут в салон как котёнка. «Ну и пусть, что колени дрожат! Я же сидеть буду!» Миловидная стюардесса указала нам наряд в три кресла и с интересом смотрела, как два не сильно взрослых на вид парня спорят о том, кто полетит у иллюминатора. Я просто стояла рядом, закатывая глаза. В итоге они решили посадить меня подальше от прохода, чтобы я не сбежала и не натворила глупостей. Я села на свое сиденье, недобро зыркнула на Антона, затянувшего на мне ремень, и пихнула в плечо плюхнувшегося рядом Градова, который едва не заехал мне локтем по уху. Если спасательная миссия по поиску одного очень упрямого оборотня выглядит именно так, то, боюсь, ждать ему придется очень долго. Следующая проблема — Возникло, когда самолёт принялся двигаться и стал выруливать на полосу. Меня как-то отпустило, и я перестала бояться. Зато градов наоборот занервничал. Более того, как только самолёт стал набирать скорость, оборотень вскочил, оторвав ремни, и зачем-то открыл рот. На его руках стала появляться шерсть. Но уже через секунду его ноги подкосились, и Аким, схрапнув, упал на сиденье. Макс сдался с собой на всякий случай. Олька попросила. Антон убрал в карман маленький шприц и поправил тело оборотня так, будто тот действительно спал. Мне тут же стало легче. Видимо, я не за себя переживала. Да и теперь мне стало понятно, начего Лахматов Градово с нами отправил. Лучше под нашим присмотром пусть учится, чем он в следующий раз один на задании дел натворит. А до заданий он уже дорос. Я сидела и теребила ремешок сумки, где у меня лежали данные, которые смог достать Павлов. Не переживай, Марта за Адамом хорошо присмотрит, проговорил Антон, отвлекая меня от дурных мыслей. Я кивнула. Это я и так знала. Меня мучил другой вопрос. Думаешь, найдём? покосилась на него. Он пожал плечами. У нас есть достаточное количество информации, плюс твой сон. Мы бы пару дней потратили на отработку остальных версий. А так приедем, найдём себе машину и поедем искать Георгия, пояснил он мне, как маленькой. Я вдавила ногти в ладони. Это немного отвлекало. А если поздно? прошептала еле слышно. Об этом мне думать не хотелось но моя профессия не позволяла отменять такую вероятность. Все мы смертные, и даже наоборот не можно найти управу. Он живой, уверенно ответил Антон. Он сидел вполне себе спокойно и что-то читал в телефоне. А я все эти 4 часа перелёта внутри себя всё перебирала варианты того, в каком состоянии он может находиться. Надеюсь, что его можно будет восстановить до исходных параметров. Нет руку, ногу не всегда пришить можно, но остальное-то. Градов открыл глаза, когда самолёт коснулся земли. Попытался подпрыгнуть, но Антон удержал его, пригвоздив к месту недовольным взглядом. Обрати не смутился. Очень Ещё бы, это же я должна бояться полётов, а не он. И куда теперь? Робко уточнила я, когда мы вышли из здания аэропорта. Сейчас Градов поедет покупать нам неприметную машинку, а мы с тобой заедем в офис к одному человеку, который должен был найти для нас информацию. Антон повёл меня в сторону стоянки такси. А Аким отправился в совершенно противоположную сторону. Через полчаса мы уже выходили из такси у стеклянного офисного здания, где поднялись на четвертый этаж. Прошли по длинному коридору, и Антон открыл предпоследнюю дверь. В кабинете сидел щуплый на вид мужчина в очках. При виде нас он вскочил и радостно засуетился. «Прилетели уже? Ну и хорошо, и замечательно!» Хозяин кабинета принялся перебирать папочки. «Я ждал вас! Думал, что вы откажетесь!» «Да вот же!» Он трясущимися руками положил серую папку на стол и сам тяжело опустился на стул. Не верил, что приедете. Я подозрительно посмотрела на кивнувшего ему Антона. Хозяин всегда держит слово, только и сказал он. Затем взял со стола папочку и открыл. Саданов? Кто такой? Учёный генетик из столичного НИ его попросили, когда он принялся проводить неэтичные эксперименты. Мужчина едва вновь не выскочил из кресла. Год назад он выкупил заброшенное здание завода, и у нас в городе появились слухи, что стали люди пропадать по его вине. Но доказать никто ничего не может. Ясно. Антон помрачнел. Где он сейчас? Мой агент 20 минут назад сообщил, что он въехал на территорию завода. Мужчина снова опустился в кресло. Выезжайте сегодня. Город вы знаете. Вас встретят у больницы и переправят в Май. Мой спутник забрал папку и вышел из кабинета. Я последовала за ним. Что вы ему пообещали? прошептала еле слышно. Мы вылечим его жену. Онкология. Услышала такой же тихий ответ. Теперь понятно, как хозяин свои дела по всей стране решает. У людей всегда есть кто-то близкий, которому нужна помощь. Что ж, я не была против такого способа. Просто хотелось бы раньше узнавать, откуда у нас в мае люди появляются. Не только же от Каверина. Хотя это вообще не моё дело. Надо выбросить всё постороннее из головы и вспомнить, зачем мы сюда приехали. Когда мы вышли из здания, Антон принялся крутить головой. Я тоже. На всякий случай. Всё же я впервые вообще за пределы области выехала. Не люблю я это дело. Осознанно не желаю выбираться из мая куда-то ещё, потому что ничего хорошего вообще не жду в том мире, из которого нам привозят брошенных больных детей. Меньше чем через минутку к нам подъехала ярко-розовая малолитражка. Из неё вышел Градов и весело на нас посмотрел. «Это что?» — вскипел Антон, вытаращившись на это чудо. Я, привыкшая к тому, что нормальная машина должна проезжать и к горам, и к горячим источникам, с удивлением рассматривала наклеенные на фары пластиковые ресницы. «Так лето же! Отпуск у всех! Это единственное, что мне здесь разрешили быстро оформить!» — не растерялся Аким. Мне показалось, что градов прямо-таки напрашивается на серьёзный мордобой. Но у нас на это просто не было времени. Да и мимо проходящие люди уже начали оборачиваться и смотреть в нашу сторону. Так, надо ехать, решила я и быстренько уселась на заднее сиденье. Несмотря на скромные внешние габариты, машинка внутри была достаточно просторной чтобы я в ней с комфортом разместилась. Антон пофыркивая сел за руль, выгнав расстроившегося Градова на пассажирское сиденье. А ужинать мы сегодня будем? У меня без еды уже желудок сводит, на жаловался малолетний обратине. Перебьёшься, рыкнул тот, кого хозяин назначил главным в этой поездке. Я-то могу и перебиться. А вот если Алиска у нас с голоду помрёт, то тебе, Георгий, за это глотку перегрызёт в самом буквальном смысле. Не успокоился Аким. Один пирожок меня устроит. Вновь встряло я, боясь, что меня сейчас начнут полноценно кормить. Антон выругался, но свернул к ближайшему торговому центру и выгнал оборотня за пирожками. Сам же открыл папку с информацией об этом Саданове и принялся изучать ее. Я тихонько грызла ногти и старалась не смотреть боковым зрением в сторону здания, потому что стены то и дело расплывались. Хорошо, что в самолете я как-то без этого обошлась. «С мясом!» Градаф вернулся, сучил мне промасленный бумажный пакет, такой же от Далантоно, а самый большой оставил себе. И с картошкой, а вот этот вообще с грибами. Он принялся выуживать по одному пирожку и уплетать их. Я, чтобы не сильно отличаться от голодных мужиков, тоже принялась есть. Так, судя по тому, что он ждёт сегодня крупного вливания денег на изучение пойманного оборотня, то на заводе он проторчит ещё часа 3. Антон закрыл папку, вытер руки бумажными салфетками и завёл машину. Да Та не привычно тарахтело двигателем, и наверняка её заверсту будет слышно. Мы ехали около получаса. Прежде чем Антон остановил машину на обочине. "Ты чего встал?" нахмурился Градов. "Я тоже была в недоумении. Но Алкен брат вообще просто так ничего никогда не делал. Просчитываю варианты. Там же охрана должна быть." Он обернулся и задумчиво посмотрел на меня. "Алис, садись за руль и волосы распусти." Зачем? Теперь я совсем ничего не понимала. За тем, что нам нужна блондинка в розовой тачке. Ты сделаешь вид, что заблудилась, а когда охрана потеряет бдительность, мы её уложим, пояснил он мне и вышел из машины. Стереотипность мышления должна сработать. Я послушно перебралась за руль. А парни устроились сзади и постарались стать незаметными. Это у них получалось откровенно плохо, но спасала тонировка задних стекол и то, что человеческий глаз видит куда хуже, чем глаз оборотня или подлеченного нами мутанта. Сейчас езжай по этой дороге. Перед гаражами сверни налево, а дальше все прямо, пока не упрешься в ворота было велено мне. Я послушно сделала так, как сказали, потому что сама совершенно не ориентировалась в происходящем. Я могла сделать операцию, могла колоть человека инъекционными иглами и назначать лекарства, могла подключать аппараты и способствовать созданию нужных препаратов. Но я совершенно не разбиралась в той деятельности, в которой сейчас участвовала. Мне говорили, я делала. Оказалось, что иногда лучше не думать, а делать то, что сказали. У ворот дежурили два рослых мужика в чёрных футболках. Я изобразила на лице совершенно глупое выражение и опустило стекло. Добрый вечер. — улыбнулась подошедшему. — А где здесь маникюр делают? Мужик сначала коротко хохотнул, облокотился на крышу машинки и заявил. — Красавица! Какой маникюр! Не видишь, здесь завод стоит! Я надула губы, открыла дверь, пихнув ею охранника, и выбралась из машины. Но мне подруга посоветовала, сказала, что здесь делают, даже карту мне дала. Я притопнула ногой, надеясь, что охрана не заметит, что я одета не как безмозглая блондинка. "Слышь, Серёга, бывает же". К нам двинулся второй охранник, постарше. "Кинула тебя твоя подруга". — Нет, если ты не против, то через три часа у меня смена заканчивается, и я свободен. Но мне подруга сказала, что именно здесь... В это время задняя дверь машины открылась, и через секунду оба охранника валялись в пыли и без сознания. — В кусты их! — приказал Антон. Пока Градов оттаскивал, он повернулся ко мне. Маникюр? Ты ногти свои видела? Радуйся, что тебе тупое мужланы попались. Сказал бы раньше, что говорить. Я спрятала руки за спину, чтобы не светить отсутствием этого самого маникюра. Всё, заходим. Обратень выбрался из канала, куда спрятал поверженных охранников, и зашёл в будку с камерами. Не очень-то они тут изоморочились охраной. Человек 20 всего. Может и больше. Идём. Парни лишь раз взглянув на камеры, определили, куда нужно двигаться. Меня же взяли в свою образную коробочку. То есть я просто шла между ними. Антон остановился. Там никого нет, спросил он, указав на угол. То ли ситуация была стрессовая, то ли я просто хорошо натренировалась, но стена перед нами спокойно растворилась и показала скрытое. Никого, шепнула Градав только хмыкнул. А вот за первой же дверью стояли три человека. Пришлось остановиться, и рассказать об этом своим сопровождающим. Постой здесь, велели мне. И парни скрылись за дверью. Полминуты, и ко мне вывалился Аким. Ты чего не сказала, что у одного из них катана есть? Ты не спрашивал, огрызнулась. Если бы ты сказала, то не пришлось бы её ломать. Всегда так и мечтал. Протянул он и поманил меня за собой. Я аккуратно переступила через уложенные на пол тела и прошла дальше. Остановилась и повернулась к ещё одной двери сбоку. Два человека, прошептала. У одного пистолет и цирос печенье, а у второго нож. И плоскостопие съезвило. Антоно Каризнинна взглянул на меня и неслышно открыл дверь. Через минуту закрыл, и мы пошли дальше по коридору. Так добрались до тяжёлой и железной двери. Парни вопросительно посмотрели на меня. Там человек из папки шипнуло я, расплывчито увидев человека в костюме. Идём. На этот раз парни разрешили мне войти сразу. Охранник здесь находился всего один и был быстро отключён с помощью давно известного допотопного приёма кулаком в ухо. Я скромно стояла у двери и не отвечала привидение нас с Аданов вскочил на ноги "Вы кто?" У него голос едва не превратился в ультразвук. "Мы за своим", Антон шагнул к нему. "А не люди, задружком своим". Неприятный хозяин кабинета шагнул к своему столу и протянул руку к ящику. "Там шприц", быстро сказала я. Рука была молниеносно перехвачена и привязана к телу. Точнее, градов вспелинали ту ошибку генной инженерии, так, что тот двигаться больше вообще не мог. Антон же открыл верхний ящик стола и вытащил устройство с иглой на конце. Нужно будет обследовать, покачал он головой и посмотрел на Саданова. С кем работал? Где документы по анализам? Где Георгий? Принялся задавать он вопросы. Связаный мужик же не отрываясь смотрел на меня. Так вот, в чём дело, прошептал он. У вас ещё какие-то способности есть? Как вы это с ней сделали? Его глаза алчно сверкнули. И он подался в мою сторону, забыв, что двигаться может весьма ограниченно. Чёрт, девочка, иди сюда. Тамбовский волк тебе, девочка, рыкнул Градов и оглядел пространство кабинета. Алис, где могут быть документы? Не хранил же он их в компьютере? Или нужен носитель? Задумался он. Я тоже оглядела кабинет, прищурилась, расфокусировала зрение. Почему-то мне показалось, что в ящиках стола мы ничего не найдем. Да и Саданов ехидно засмеялся. Но смеялся он недолго, потому что мой взгляд зацепился за картину, что висела рядом со шкафом. «Там сейф!» — ткнула пальцем. Хозяин кабинета помрачнел. Я когда до тебя доберусь, девочка, от тебя мокрого места не останется, пообещал он. Но сначала я изучу работу твоего мозга. Уверен, я найду там много интересного. Он замолчал, потому что Антон встряхнул его за шеирку и подтащил к стене с которой Градов уже снял картину. «Говори, кот!» — потребовал он. «Четыре, два, один, семь!» — как-то слишком быстро проговорил он. «Обычно же должно быть не так». «Неправда!» — помотала я головой. «На меня недобро зыркнули. Видимо, мысленно даже расстреляли». Но мне сейчас было не до этого. Аким прищурился. 1 2 3 4 5 6 начал перечислять он. 6 Тут же среагировала я. Именно на этой цифре сердце Саданова пропустило удар. Вернусь нужно будет талки те, ранившие меня все эти дни развитием моих способностей. В ножки поклониться. «Один, два, три...» «Два!» Антон довольно улыбался. «Ох, кажется, меня будут все же привлекать для различного рода операций. Не для всех, конечно. Лишь бы Николай не позволил. Сейчас ситуация экстренная, но потом-то я хочу жить так, как жила до этого». 6 2 5 1 Антон набрал код, и дверца открылась. Там действительно лежали документы, две флешки и жёсткий диск. Парни быстренько сгрузили всё в рюкзак. "Идём". С Аданова снова взяли за шкирку. "Веди", поступил приказ. Связанный мужик зло зыркнул на меня. И посеменил из кабинета. Там три человека. Остановилась я у двери. Почему они все по двое-трое ходят? Воевая связка мотнул головой Антон и вышел за дверь. Градов шмыгнул за ним, а мы с нашим пленником остались вдвоём. А ты красивая, Саданов похабно ухмыльнулся. А ты урод, огрызнулась я. Больше ничего сказать не успела, потому что дверь резко распахнулась, и в кабинет влетел человек. Видимо, его к нам забросили, чтобы не мешался. Вот только полетел он в меня, я даже увернуться не успела. Только сгруппировалась, так чтобы упасть без последствий, но всё равно больно ударилась плечом, налетев на стул. И ещё и губу разбила. Ой, прости. Градов, пославший в меня незадачливого охранника, подлетел ко мне и быстро поставил на ноги. Надеюсь, что климас тебя отбивную сделает, пробормотала. Лахматов не умеет готовить, коротко хохотнул Аким. Мы там разобрались. Куда пойдём дальше? «Выше? Ниже?» — четко спросил Антон. Я глянула на скалящегося Саданова. «Вниз!» — определила. «Подвал? Отдельное строение?» — решил поумничить Градов. «Подвал!» — хмыкнула. «Вас там всех перебьют!» — довольно высказался владелец завода вместе с тобой. Ласково предупредил его обратинь. Види. По пути нам попалась ещё одна группа охранников, которых парни ликвидировали. Я почему-то до сих пор не воспринимала их как живых людей. Они хотели убить нас за что и страдали. Это всё было неправильно. Но по-другому, спасти Георгия мы бы никак не смогли. Чтобы добраться до подвала, у нас ушло почти полчаса. 5 минут на вскрытие двери и снова ликвидация двух охранников. Парни уже не церемонились. Тем более, что у одного из них недавно было сотрясение мозга, а у другого сильные ушибы. Я даже догадываюсь, кто буянил. Антон сорвал у одного из них с пояса связку ключей и подошёл к железной двери, за которой слышался шорох. А ещё я точно знала, что именно там находится мой обратень, из-за которого мне пришлось пролететь полстраны.